Глава 39 Что стряслось, Морли? Тебя хочет видеть чудо. Ты меня осчастливил. А с какой стать? Понятия не имею. Морли пожал плечами. Я всего лишь передаю тебе то, что сообщил мне Краск. Судя по его виду, чудо не собирается пустить тебя на корм рыбам, так что можешь не волноваться. Хорошо, не буду. Послушай, Гарет, чудо вполне можно доверять. Он никогда не нападает без предупреждения. А как насчет красавчика? Красавчика предупреждали много раз. Вдобавок он сам напросился. Трепал языком, лес на Как, по-твоему, стоит мне принять приглашение? Разумеется. Если ты не хочешь ссориться с Чёда, мало ли вдруг тебе придется когда-нибудь попросить у него помощи. Ты прав. Пошли. Дин, не забудь запереть дверь. Дин была заворчала, но я его утешил. Сказал, что скоро все кончится. Дом Чода находился в пригороде Данфера. По сравнению с этим домом, дворец владычицы Буль выглядел настоящей развалюхой. Вот что, кстати говоря, значит жить в грехе. У ворот нас поджидал Садлер. Должно быть, посылая именно его, что-то хотел напомнить, какой пользуется репутацией. Следом за Садлером, который не проронил ни слова, мы двинулись по ухоженному садовому парку. Я, разумеется, изучал по дороге подходы к дому. Ничего не попишешь, профессиональная привычка. «Не сходи с дорожки», — предостерег Морли, «пока ты на ней, тебе ничто не угрожает». Помимо охранников и сторожевых собак, чего и следовало ожидать, я заметил в кустах громовых ящеров. Их обычно представляют себе чудовищами высотой с дом. Однако эти были маленькими, ростом от силы 4-5 футов. Прямоходящая — с длинными хвостами и острыми зубами. Сходить с дорожки не рекомендовалось, по-видимому, как раз из-за них. Дело в том, что громовые ящеры, по причине врожденной тупости, не поддавались дрессировке. Они только и делали, что жрали и испаривались. «Какие замечательные зверушки!» — сказал я Садлеру. Тот промолчал. Да, веселые его чудо-слуги. Впрочем, в приемной зале нас ожидало совершенно сногсшибательное зрелище. Что знал, как потрясать воображение. Мне приходилось бывать в нескольких дворцах, но ничего подобного я никогда не видел. В бассейне, который был раза в три больше, чем двор моего дома и вокруг, резвились почти полностью обнажённые девицы. Их было не меньше взвода. Над водой поднимался пар. Кончай, пялиться, горят, это неприлично. Видимо, дела идут неплохо, заметил я, когда мы прошли мимо. Не жалуемся. Человек, который посоветовал не переться, оглянулся. Его глаза блеснули. Раньше все было по-другому. Он скрылся за колонной. Апартаменты Чодо, как ни странно, отнюдь не подавляли своей роскошь. Вообще-то больше всего они смахивали на грязную, воничую темницу, которую почему-то построили не в подвале. Чодо, толстяк с мертвенно-бледным, тутловатым лицом, сидел в инвалидном кресле. Он выглядел вполне добродушно. Но стоило встретиться с ним взглядом. Такой взгляд бывает разве что у старых и жутко голодных вампиров. Взгляд смерти. «Мистер Гарретт?» Голос соответствовал выражению глаз. Низкий, пробирающий до костей, словно сулящий все возможные неприятности. «Он самый. Полагаю, я вам кое-чем обязан». «Вовсе нет, я...» Шныряя вокруг да около, вы предоставили мне возможность избавиться от моего заклятого врага. Я не применил за нее хватиться, причем расстроил ваши планы, за что вы наверняка затаили на меня злобу. Однако, тем не менее, вы проявили благородство и помогли моим людям, за что я вам весьма признателен. Если бы не этот голос, наводящий на мысль загробном мире, я бы, наверное, фыркнул. Настолько меня позабавило его манера выражаться. Видя, что я храню молчание, чудо продолжил. «Мистер Дотс не смог вразумительно объяснить, чем вы в настоящее время занимаетесь. Если вы сумеете убедить меня в том, что наши интересы не пересекаются, я постараюсь вам помочь. Первым моим побуждением было поблагодарить и отказаться от помощи, поскольку я не желал иметь ничего общего с королём преступного мира. Однако я понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет». Вдобавок к чуду находились двое, которых мне хотелось бы подробно расспросить. Поэтому я начал рассказывать, стараясь быть кратким и всячески избегая упоминаний о спрятанном где-то золоте. Подручные красавчика воровали товар со склада на набережной, вставил Садлер. Понятно. Продолжайте, мистер Гаррет. Мне хотелось бы допросить красавчика искретли и разобраться наконец, что к чему кусек жирный слезняк. Я хочу узнать, кто приказал ему убить Эмиранту Креста и молодого Карла депина В молодости мне доводилось общаться с Молохом Крестом. Можно сказать, я был одним из его протеже. что то сделал Садлер в знак подойти, и они зашептались. — Насколько я понимаю, — продолжил он чуть погодя, — вопросы, которые вы хотите выяснить, будет задавать и Ревер Стикс, но куда менее делегатно. Не сомневаюсь. Тогда я должен не только вернуть вам долг, но и постараться не привлекать к себе внимание власть придержащих. К сожалению, мне случается ошибаться. И сегодня я как раз совершил ошибку, переоценив выносливость мистера Стейли. Его с нами больше нет. Поэтому я могу отдать вам только одного. Вы не в обиде? Я вздохнул. В мои планы вновь мешала смерть. Признаться, когда мы виделись с ним последний раз, мне показалось, что долгой не протянется. Видимо, раны оказались серьезнее, чем мы предполагали. Впрочем, он не сообщил ничего ценного. Зато другой в полном вашем распоряжении, хотя, похоже, мало что знает. — Понятно. — Да не пыл, Гаррит, — прошипел Морли. — Что? — Чудо приподнял бровь, похожую на белую гусеницу. Надо признать, с бровями он управлялся не хуже моего. Ты же сам говорил, что она ключ ко всему, и что понятия не имеешь, где её искать. Кто такая Донни Осведомился Чёда. Паучиха, в сеть которой попались все остальные. Я мрачно поглядел на Морли. Она работала у Летти Фаррен и ушла в тот день, когда похитили младшего. В постели предпочитает гоблинов. Изложив историю более-менее подробно, я прибавил. Она может выдавать себя за юношу по тем же именем. Чодо хмыкнул, посмотрел на ногти своей руки и потом произнес. «Мистер Садлер, слушаю, сэр. Найдите эту шлюху и доставьте ее мистеру Гарету. «Хорошо, сэр». Садлер вышел. «Если она в городе, мистер Гарет ее непременно разыщут». Пообещал Чодо. Садлер и краск мастера своего дела. «Я заметил». «Пожалуй, пора отвезти вас к нашему гостю. Идемте. Он развернул кресло и покосил к выходу. Мы с Мурли двинулись следом.